Глава 10, в которой мистер Вестерн делает визит мистеру Олверти. Мистер Олверти только что позавтракал с племянником, довольный рассказом молодого человека о приёме оказанном ему Софьей Олверти. Очень желал этого брака больше ради личных достоинств молодой девушки, чем ради её богатства. Как вдруг к ним с шумом ворвался мистер Вестерн. И без всяких церемоний начал так. «Наделали вы дел, нечего сказать. На добро вырастили вашего ублюдка. Понятно, вы тут ни при чем, никакого умысла у вас не было, только заварилась же каша в нашем доме». «В чем дело, мистер Вестерн?» — спросил Олверти. «О, дело самое чистенькое. Моя дочь влюбилась в вашего ублюдка, вот и все. Но я не дам ей ни полушки ломанного, гроша не дам». Я всегда думал, что зря люди, чёрт знает чью отродие барином воспитывают и пускают в порядочные дома. Счастье его, что я не мог до него добраться, а то уж этот драл бы его, отбил бы у него охоту за бабами волочиться, отучил бы сукино сына в барское кушание морду совать. Ни кусочка от меня не получит, ни гроша. Если она за него выйдет, только рубашка на плечах будет ей приданным. Скорее отдам все свои деньги в казну. «Пусть посылает их хоть в Ганновер на подкупы нашего народа!» «Искренне сожалею», — сказал Олверти. «О черта мне в вашем сожалении в сердцах», — продолжал Вестерн. «Много мне от него толку, когда я потерял свою единственную дочь, свою бедную Софью, радость моего сердца, надежды и утешения моей старости. Но я решил выгнать ее из дому. Пусть просит милостыню, пусть околеет и сгниет с голоду на улице». Ни полушки, ни одной полушки не получит от меня. Собачий сын щуток был выискивать зайца, а мне ни в далёк, на какого зайчика он залезцы. Да только ошибся братец, дохлого зверя поймал. Кроме шкурки ничего тебе не достанется, так и скажите ему. Я крайне удивлён вашими словами, сказал Олверти после того, что произошло между моим племянником и молодой девушкой не дальше, как вчера. Да, после того, что произошло между вашим племянником и моей дочерью, всё и открылось, Сударь, отвечал Вестерн. Только что ушёл мистер Блайфил, как этот сукин сын явился разнюхивать, что у меня в доме делается. А я ведь любил в нём славного охотника, и до у меня не приходило, что он всё время около дочки увеайтся. И правда, сказал Олверти, по-моему, не следовало давать ему столько случаев встречаться с ней. И вы ведь не станете отрицать, что я всегда был против того, чтобы он засиживался в вашем доме, хотя признаюсь, и не подозревал ничего такого. "Да кто же чёрт возьми мог подумать?" воскликнул Вестерн. "Какого дьявола ей от него надо было? Ведь он приезжал не любезничать с ней, а охотиться со мной. Неужели вы никогда ничего не замечали?" удивился Олверти, ведь они так часто бывали вместе на ваших глазах. "Никогда в жизни, клянусь спасением моей души," отвечал Вестерн. Никогда не видел я, чтобы он её целовал. И не только он не ухаживал за ней, но напротив, в её обществе делался как-то молчаливее обыкновенного, а она обращалась с ним гораздо пренебрежительнее, чем с другими молодыми людьми, бывавшими у нас в доме. Уж на этот счёт провести меня не легче, чем других. Надеюсь бы мне поверите, сосед. Олверти едва мог удержаться от смеха, но всё-таки удержался. Он прекрасно знал человеческую природу и был слишком хорошо воспитан и слишком добр, чтобы оскорблять Сквайра в его теперешнем состоянии. Он только спросил Вестерна, чего он от него желал бы. Сквайр отвечал, что хорошо бы мистеру Олверту держать мерзавца подальше от его дома, а сам он запрёт девчонку на замок, так как твёрдо решил выдать её за мистера Блашила, как бы она ни кабенила. С этими словами он пожал Блайфилу руку, поклявшись, что другого зятя у него не будет, и сейчас же распрощался, говоря, что ему надо спешить домой, потому что там все вверх дном, и дочь того и гляди даст тягу. А Джонса поклялся, если поймает у себя в доме, так отделать, что молодчик Мерином от него выбежит. Когда Олверти и Блайфил снова остались одни, Между ними воцарилось долгое молчание. Молодой человек всё время вздыхал, частью из досады, но больше от злобы. Успех Джонса был для него гораздо больнее, чем потеря Софьи. Наконец дядя спросил, что он намерен делать, и блед в отвечал: "Увы, сэр, может ли быть вопрос, какие шаги предпринять любящему, когда рассудок и страсть увлекают его в разные стороны?" Боюсь, что поставленный перед такой дилеммой, он всегда будет следовать за страстью. Рассудок приказывает мне оставить всякую мысль о женщине, отдавшей свой любовь другому. Страсть лелеет надежду, что со временем она переменится и будет ко мне благосклоннее. Но тут я предвижу одно возражение, которое, если его не опровергнуть начисто, должно удержать меня от всяких дальнейших домогательств. Я разумею несправедливость попыток вытеснить соперника из сердца, которым он, по-видимому, уже владеет. С другой стороны, непреклонное решение мистера Вестерна показывает, что, не сходя с взятого мною пути, я буду содействовать общему счастью, не только счастью отца, который будет избавлен таким образом от величайшего горя, но и счастью двух других сторон, для которых брачный союз был бы гибелью. Мисс Вестерн, я уверен, ждёт гибель. Ибо, не говоря уже о потере большей части своего состояния, она выйдет за нищего, и те незначительные средства, которые отец не вправе у неё отнять, будут растрачены на гуляющую девку, насколько мне известно, ещё не прекратившую своей связи с Джонсом. Но это бы всё пустяки. Главное то, что он один из самых дурных людей на свете и если бы мой дорогой дядя знал все, что я до сих пор старался скрывать, то давно предоставил бы собственной участи такого отъявленного мерзавца. «Как?» — воскликнул Олверти. «Неужели он сделал что-нибудь еще худшее? Пожалуйста, расскажи». «Нет», — отвечал Блайфил, — «это дело прошлое, и, может быть, теперь он уже раскаялся». «Приказываю тебе рассказать все», На что ты намекаешь, обратился к нему Олверти. Вы знаете, сэр, сказал Блэфил, я никогда не отказывал вам в повиновении, но я жалею, что сказал об этом, потому что похоже, будто это сделано мной в отместку, тогда как, благодарение богу, у меня и мысли такой не было. И если уж я должен всё раскрыть, позвольте мне также заступиться за него и просить вас о прощении. Я не принимаю никаких условий, отвечал Олверти. Кажется, я и без того оказывал ему слишком много снисхождения, может быть, больше, чем следовало. Боюсь, что больше, чем он заслуживал, сказал Блэшилл. В тот самый день, когда вы были так опасно больны, когда я и все домочадцы проливали слёзы, он предался разгулу и бесчинствовал, напился пьян пел песню, орал во всю глотку, а когда я мягко намекнул ему на неприличие такого поведения, он пришёл в ярость, страшно бронился, назвал меня подлецом и побил. "Что? Он смел тебя бить?" воскликнул Олверти. "Право, я давно ему это простил," отвечал Блайфул. "Но не могу так легко забыть его неблагодарность к лучшему из благодетелей." Однако даже и это, я надеюсь, вы ему простите, потому что в него не иначе как вселился бес. В тот самый вечер я и мистер Тваком вышли подышать чистым воздухом, обрадованные появлением первых признаков благоприятного перелома в вашей болезни. И на своё несчастье застали его с какой-то девкой в положении, о котором неприлично рассказывать. Мистер Тваком, проявив больше смелости, чем благоразумия, подошёл к нему с намерением сделать выговор, но Джонс, прискорбно рассказывая об этом, набросился на нашего почтянного наставника и так жестоко избил его, что тот, вероятно, до сих пор ещё покрыт синяками. Достало си мне от его кулаков, когда я попробовал вступиться за своего учителя. Я давно простил ему и уговорил мистера Твакума простить и ничего вам не рассказывать. А посей, что это может иметь для Джонса роковые последствия. Но если я уж сделал такую оплошность и проговорился об этом прискорбном случае, а затем повинуясь вашему приказу, рассказал вам всё, то разрешите мне также, сэр, вступиться за него пред вами. Не знаю, друг мой, сказал Олверти, бросить мне тебя или хвалить за то, что подобрате сердце ты скрывал от меня такую гнусность. Но где же месьтер Твакум? Мне нужно от него не подтверждение твоего рассказа, а всестороннее освещение дела, чтобы оправдать в глазах света примерное наказание, которому я решил подвергнуть это чудовище. Послали за твакомом, и он сейчас же явился. Педагог полностью подтвердил весь рассказ Блайфилла. И даже показал памятку на своей груди в виде явно сохранившейся подписи мистера Джонса синими и чёрными буквами. В заключение он сказал мистеру Полверти, что давно бы уже сообщил ему об этом событии, если бы не неотступные просьбы мистера Блафила. Превосходный юноша, сказал он, только слишком уж далеко заходит в своём прощении врагов. Действительно, Бланшил приложил тогда немало усилий, чтобы уговорить священника не жаловаться мистеру Олверти, и имел на то достаточные основания. Он знал, что болезнь смягчает обычную суровость человека и делает его добрее. Кроме того, он думал, что если рассказать обо всём, когда дело свежо и в доме ещё находится врач, который может открыть настоящую правду, то ему никогда не удастся предать случившемуся желательный для него дурной оборот. И Блайфил решил припрятать все это про запас, ожидая случая, когда какая-нибудь новая оплошность Джонса вызовет дополнительные жалобы, ибо он рассчитывал, что когда на Джонса обрушатся всей своей тяжестью сразу несколько обвинений, то они тем вернее его раздавят. Вот почему Блашил стал дожидаться случая, вроде того, каким судьба так любезно подарила его теперь. Наконец, уговаривая Твака молчать до времени, он знал, что таким способом укрепит в местере Олверте мнение о своих дружеских чувствах к Джонсу, которые он всеми силами старался поддерживать.